Страх смерти Дон де Лилло Белый шум Габриэль Гарсия Маркес Сто лет одиночества Вы когда-нибудь задавались вопросом Как нам, людям, удается жить, работать, заниматься повседневными делами, зная, что в любой момент мы можем исчезнуть, перестать существовать? Приходилось ли вам сказать Просыпаться ночью в холодном поту от мысли о неизбежности смерти страх смерти одно из свойств отличающих человека от животного. Каждый из нас справляется с ним по-своему. Одни верят в Бога и загробную жизнь, другие смиряются с грядущим небытием, третьи подавляют себе мысль о смерти. Джека Гледни Заведующего кафедрой гитлеровидения в одном из колледжей Среднего Запада мучает острый страх смерти. Он постоянно думает о том, кто умрёт раньше. Он или его жена Бабетта надеется, что она его опередит. Но однажды Джэк узнаёт, что жена боится смерти не меньше его. Белокурая, пышнотелая Бабетта стояла между Джэком и его страхом. Служа олицетворением жизни, и вдруг эта конструкция рухнула. Открытие потрясает Джека до глубины души и подтачивает основы его доселе счастливого брака. Пытаясь побороть свой страх, Джек изучает все возможные философские системы и анализирует разнообразные аргументы, включая идею реинкарнации. Как вы намерены провести период вашего воскрешения? спрашивает его приятель и его вист, словно речь идёт о ближайших выходных. Примечание. Перевод Когана. Конец примечания. Джек отвлекается от тягостных дум лишь когда сидит и смотрит на спящих детей. В такие мгновения он чувствует себя человеком набожным, частью духовной системы. Для него это самый действенный метод. Лекарство не только от страха смерти, Но и от всех прочих фобий. Возможно, рассуждения Джека помогут и вам. Если нет, то вы, читая Белый шум, по крайней мере, будете думать о смерти со смехом. Проза Делилла пронизана юмором. Сцена, где Джек пытается произнести немецкие слова, на наш взгляд, самая смешная в литературе. Хватайтесь за этот роман ночью, когда вас одолеет страх смерти. Если дети как ужас трансформируется в смех. Держите у своей постели ещё одно, так называемое лечебное средство роман 100 лет одиночества. Сагу Маркеса о семье Буэндиа из Макондо можно читать и перечитывать бесконечно. Описанная в ней история закольцована во времени и настолько насыщена событиями, что вы каждый раз будете находить свежие мысли. и неожиданные повороты. Будничная смерть, редкое госте на страницах романа, а персонажи воспринимают себя как часть естественного порядка вещей. Возможно, со временем вы научитесь относиться к себе так же. Если нет, продолжайте читать. Снова и снова, и однажды ночью, устало перевернув последнюю страницу и опять открывая книгу на первой, вы поймёте, что всё хорошее в конечном итоге должно прийти к своему завершению. Примечание. Смотрите также экзистенциальный страх. Конец примечания.